— И они не смогут подойти так близко, — ответила она. — А бросаю я очень неплохо. Значит, флеймеры и кулачные бомбы. Надеюсь, у нас будет шанс пустить в ход флеймеры. Будет очень кстати, если нам удастся показать, как еще можно использовать спиртное. Наше топливо травяным великанам не нужно. Они тащат свои повозки сами. Вампиры — существа неразумные, верно? Те, что обитают поблизости от центрального города, действительно разумом не наделены. «Госпожа, как они нападают? Как одна большая волна?» — продолжал расспрашивать кевер Бримис. «С вампирами я сталкивалась только однажды». «Более чем достаточно. Мне довелось слышать рассказы. Но что это было...» «Я единственная осталась в живых». Вилла Вирджилин вздохнула. «Послушай, кей, значит, о сражениях с вампирами тебе известно только понаслышке? А ты знаешь, как пользоваться полотенцем, смоченным топливом?» «Что?» Вилла Вирджилин стремительно повернулась на низкий голос караульного. Землю окутали сумерки. Донесшийся тихий звук мог быть и шумом ветра, запутавшегося в туго натянутых веревках и шуршанием арбалета. Травяные великаны экономно расходовали стрелы. Запас пуль тоже был небезграничным, а изготовить их пока было некому. Пока еще ничего не было видно. Травяные великаны тоже не слишком хорошо ориентировались в темноте, но ведь эти равнины были их родным домом. дозвенела стрела... Какая-то бледная тень подскочила и упала на землю. Ветер нарастал. Это был не ветер. Песня. «Целься в белое». Предупреждение было излишним. Кеверабримис выстрелил, взял другое ружье. Выстрелил снова. Хорошо, что круизеры поставили на большом расстоянии друг от друга. Вспышки ручных ружей слепят глаза. — подумала Вала, пока исчезали огненные шары перед глазами. После этого она нырнула под круизер, вытащила флеймер и сетку кулачных бомб. Пусть круизер заслоняет ее глаза от огненных вспышек. А что же пушка? Вокруг слышались выстрелы. Наконец к ней вернулось зрение. Впереди появилась бледная тень гоминида. Еще одна она насчитала двадцать и больше один упал остальные отступили большинство из нападавших находилось уже в недосягаемости арбалетных стрел их песня действовала ей на нервы пушка предупредил варах и она зажмурилась тот самый миг когда раздался грохот кое где загорелась стерня вала увидела бледные тела. Шесть, восемь, тридцать или сорок вампиров стояли на виду, все еще на расстоянии ружейных выстрелов, — подумала она. «Ветер дует справа», — заметил кей «Пушка!» — воскликнул Барек. Она крепко зажмурилась, чтобы уберечь глаза от вспышки. Прогрохотала пушка у нее над головой. Следом за ней едва слышно донесся грохот еще одной, дальней. Раздался слабый голос Барака. Они могут сомкнуться кругом. У них нет разума, отозвался Кей. Издали слева раздался выстрел еще одной пушки. Затем ударила пушка справа. У вампиров не было ни оружия, ни одежды. Тело и маленький плоский череп покрывала густая поросль светлопепельных волос. Они не строили городов, не имели армии. Но воины на стене глухо переговаривались между собой, целились, стреляли стрелами в темноту в направлении вращения, звездного края, против вращения. «Кей, у них хорошо развит нюх!» Барак посмотрел вниз. «Что?» — спросил Кей. «Они сражаются безо всякого плана», — пояснила Вилла Вирджелин. «Просто избегают запаха пятнадцати сотен травяных великанов», которая пользуется примитивной канализационной системой. Тот же запах привел их сюда. Когда вампиры встают с подветренной стороны, запах им больше не досаждает. И тогда ветер дует от них в нашу сторону. Скажу Вандернахти, чтобы он передвинул свой круизер на другую сторону круга, сказал Барак и побежал. Вала крикнула ему вдогонку. «Полотенце и спирт!» Он вернулся. «Что ты сказала?» «Полеть горючим полотенцем. Просто плесни немного и обвяжи его вокруг лица. Это не даст проникнуть запаху. Скажи это Бонду!» У нее над головой заговорил кей. «Я по-прежнему вижу цели. Госпожа, отсюда до них не добраться. Сходи, скажи Анту, чтобы передвинулся. И расскажи ему о полотенцах и горючем. Тревяные великаны тоже могут не знать об этом». — Госпожа, помнишь, я хотел показать им, как можно применять горючее? — Идиотка! Она намочила полотенце для себя и схватила с собой еще два. Они могут понадобиться в любое мгновение. В темноте, поверху стены, ей пришлось двигаться очень осторожно, чтобы не свалиться ни в одну, ни в другую сторону. Дождь прекратился. Ветер доносил песню вампиров. Она вдыхала спиртовые пары от полотенца, обернутого вокруг лица, отчего почувствовала головокружение. До нее донесся крик «Пушка!». Закрыв глаза, Вилла Верджелин переждала грохот и направилась в сторону прямоугольной тени. Приблизившись к круизеру, позвала «Адрантилин». «Он занят, Вала», — ответил ей голос фаршат «Он еще долго будет занят, Арфа». — Вампиры окружают нас. Вытащите полотенце, намочите ее в горючем и повяжите на рот. После этого передвиньте фургон дальше. — Малавирджилин, я подчиняюсь приказам андрантелина Глупая женщина. — Переместите машину туда, куда я сказала, иначе оба будете объясняться с вампирами. Намочи полотенце и для Анта. Но сначала подай мне банку с топливом для великанов». В воздухе повисло молчание. — Хорошо, — вела Верджилин. — У тебя полотенец достаточно? Банка с топливом оказалась тяжелой. Верджилин было не по себе от сознания того, что она идет без оружия. Когда перед ней появилась огромная фигура, и стало неловко от испытанного облегчения. Травяной великан не обернулся. — Как оборона, Верджилин? — Они нас окружают, — ответила она. — Через минуту ты услышишь их запах. Обвяжи этим... — Ох, что за мерзкий запах! — Спирт. На нем работают двигатели наших круизеров, но он может спасти нас. Обвяжи это вокруг шеи. Стражник не шевельнулся и не взглянул на нее. Он не хотел оскорблять чужеземную гостью. Его поведение означало, Вала Вирджелин не говорила. И некогда было играть в эти игры. Покажи, как пройти к терлу Дай мне платок. Вала бросила ему полотенце. Он неприязненно хмыкнул, но обвязал вокруг шеи, после чего указал направление. Но она уже сама увидела впереди сверкающие доспехи. Огромный мужчина не сводил глаз с куска ткани в ее руках, хотя и попятился отвратительного запаха. — Но зачем? — Так ты не знаешь о вампирах? — Кое-что нам рассказывали. Вампиров достаточно легко убить, и они не думают. Все остальное... — Это чтобы заткнуть уши? — Зачем, Терл? — Чтобы они не смогли запеть нас до смерти. Тут дело не в звуках, а в запахе. — В запахе? Дровяные великаны идиотами не были, но... Но им не повезло. Сначала хоть кто-нибудь должен пережить нападение вампиров. Но даже если ребенок останется в живых, он не поймет, почему ушли все взрослые. Ей, Кею или кому-то еще придется заговорить на эту тему, несмотря на то, что времени в обрез... Вампиры выпускают запах спаривания, терл. Возникает сильное вожделение, мозг отключается, и ты идешь прямо к ним. А вонь твоего топлива забивает тот запах. Но не возникнет ли здесь другая проблема? Мы слышали о вас, машинных людях и о вашей топливной империи. Вы убеждаете гоминидов других видов изготавливать спирт для ваших повозок. Они начинают пить его, теряют интерес к работе и к самой жизни, ко всему, кроме топлива, и умирают молодыми».